Папа, это ты, собственной персоной. Усилия потекли слезы. Она места себе не находила с тех пор, как услышала про Генри Треш. У старой безобидной женщины началась истерика, а потом изрезала себе лицо осколком стакана, повредила глаз и даже не вскрикнула. А в голосе Бенимена звучали нотки испуга. Сказал Эндрю, что вовсе для него не характерно. Работа оказалась не такой уж безобидной и однообразной, как Беннимен думал поначалу. «Не печалься, тыквочка, со мной все в порядке». Селия долго пыталась связаться с отцом, а услышала его голос, растерялась и огорчилась до того, что заболело сердце. «Как ты?» «Если честно, скучновато». «Бедный папа». Силе сжимала телефон так, что пластиковый корпус вот-вот треснет. «У тебя отдельная палата?» Вопрос ненужный. Она и сама знала ответ. «Конечно, отдельная. Едва ли не главное условие карантина». «Ну да, больница как больница. Жаль, я не успел захватить с собой кое-что». «Я могу прислать все, что тебе нужно. Только скажи, я поговорю с ними». А «Они говорят...» что это все из-за твоего лекарства». Селия зажмурилась. «Я не знала». «Как это не знала?» «Знала». Они продолжали эксперимент даже после первых настораживающих случаев агрессии. «Я за тобой приеду». «Доктор говорит, что мы должны тут задержаться». «Я верно говорю, док». Селия услышала голос Бенимина. Отец, очевидно, звонил из его кабинета. К сожалению, верно. «А кормят нормально? Ты наедаешься?» «Обычная больничная еда. Можно попросить добавки. Но мы тут подружились с доктором. Он пообещал принести что-нибудь контрабандой». «А ты помнишь? Вы уже виделись с ним в Бостоне, когда ты еще был болен?» «Да нет». Он сам мне напомнил. «Папа, как я рада слышать твой голос! Представь, я тоже. Уж как я-то рад. Ты скоро вернешься домой. Ну да, ну да, само собой. А гулять вам можно? Скажи доктору Лагеру, что тебе необходимы прогулки. Тут есть небольшой, я бы сказал, собачий дворик. Шаг вперед, шаг назад. Ты шутишь?» Само собой. Слушай, я тут встретил одного кораблестроителя, строителя ну не корабли, а скажем, лодка и яхта строителя из Бостона 90 лет, а крепкий, жилистый, как канат. Представь только, два раза пересек Атлантику в одиночестве! Сели машинально покивала. С отцом все в порядке. Пока! Я его спрашиваю! «Два раза! Что-то потерял в океане и вернулся поискать?» Тед засмеялся. И знаешь, что он ответил? «Потрясающе! В первый раз, — говорит, — у меня не было с собой камеры!» В телефоне послышался смех Беннимина. «Могу я поговорить с твоим доктором, папа?» «Кошмар! Твой отец сидит в клетке, а тебе надо поговорить с доктором!» Тед засмеялся. «Вот она!» «Дочерняя благодарность!» «Твой отец в хорошем настроении», — телефон взял Бенимин. «Ты же и сама слышишь. Все будет хорошо. Не беспокойся». «Я приеду и побуду немного с ним. Тебе придется сделать исключение». «Я уже делаю исключение», — сказал Бенимин. «Этот разговор уже исключение». «Итак, будет продолжаться 6 месяцев», Полгода? Может быть, меньше. Зависит от результатов. Как я могу оставить его в одиночестве на такой срок, Бенемин? Боюсь, это не от тебя зависит, Селе. И он не в одиночестве. Мы стараемся проявить максимальную заботу. А если, скажем, ему нужно провести новое МРТ-сканирование, привезти в Бостон? Будет расценено вот как. Степень риска превышает ожидаемую пользу. По регламенту ни один пациент не должен покидать пределы госпиталя. От папы же нет никакой угрозы безопасности. Он в отличной форме, Селия. Подумай об этом. Без препарата. Я знаю. Селия со всхлипом вздохнула. Знаю. Твой папа хочет попрощаться. Голос отца. «Поговорите, поговорите. Я пока посмотрю телевизор». Беннимен засмеялся. «Сейчас возьмет трубку». Притворно возмущенный голос отца. «Что такое?» «Тут как раз рассказывают, как быть, если у тебя прическа не в порядке, а надо идти на свидание». «Хорошо, что у тебя есть телевизор, папа. А то никогда бы и не узнал, что предпринять в таком случае». «А как с книгами?» «Сказали, здесь есть какая-то библиотека, спрошу у доктора». Все будет хорошо. Скоро увидимся. Обещаю. Пока, тыквочка». Телефон опять взял Бенимин. «Не волнуйся, Селия. Папа прав. Все будет хорошо». «Да». Она нажала кнопку отбоя и зажмурилась. «Здесь говорят...» что все из-за твоего лекарства. Виновница всего этого дикого кошмара именно она и никто другой. Как побороть этот стыд? Раскаяние в совершенном преступлении. Намерения были самые благородные, но благими намерениями вымощена дорога в ад».